Ну что ж, итак, вот конец 10-го, начало 11 веков, как я уже сказал. В жизни Руси при Владимире Святом происходят большие сдвиги. Киевский князь правил Русью через своих сыновей, которых он сажал в разные земли и города, где они правили, опираясь на своих дружинников и на местную феодальную знать. Но они были лишь соправителями отца, киевского князя, и не могли считать эти земли своими. Их... Их... Часто перемещали. Ну, э, например, вот известно, что в конце своей жизни, в 2014 году, в 2014 году э, Владимир Святой готовил поход на Новгород, где сидел его мятежный сын Ярослав, будущий мудрый, не желавший платить дань. Вот Он хотел принудить новгородцев к уплате дани, но смерть, последовавшая 15 июля 2015 года, прервала эти планы. Вот княжеские дружинники и местные знать, нарочитая, старая часть старцы градские, вот такими терминами они именуются, они сливаются в единый класс феодалов. Постепенно уходят в прошлое старые вечевые исходы. Последние упоминания о вече в землях вот, северо-восточной Руси относятся где-то к 996-997 годам. Вот. Тысячная военная организация подчиняется княжеской власти. Тысяцкие и соцкие становятся княжескими мужами, то есть знатью. Усложняется закон русский. Это было, конечно, следствием в том числе усиливающейся классовой борьбы, потому что... Сельский люд, вчерашние общинники Смерды превращались в зависимых, их земли и угодья захватывались князьями, боярами, дружинниками, церковью, вполне естественно, что они протестовали против феодальных порядков, феодальной собственности. Выражался этот протест в уничтожении земельных и бортных межевых знаков, запашке княжеских и боярских земель, являвшихся собственностью общин, убийствах княжеских мужей и слуг мечников конюхов старых, да, то есть старших конюшек, вот, Огнищан, Тиунов. За их убийство была назначена двойная вира, например, по русской правде, 80 гривен. Ну, чтобы вы понимали, слушатели этих лекций, что такое 80 гривен, например, в 11 веке, скажу, это цена 40 коней. 40 коней, целое стадо, целый табун можно было приобрести на эти 80 гривен. С точки зрения правителей это были разбои, да, разбои. Ну вот, умирает 15 июля 1015 года Владимир Святой, и между его сыровьями, Святополком, Борисом и Глебом, Ярославом обостряется борьба за власть. Была она вполне в духе того времени жестокой, кровавой и беспринципной. Ну, вообще, Святополк, прозванный Акаянном, Каин, помните по Библии, это первый братоубийц, убил своего брата Авеля. Также и Святополк убил своих братьев Бориса и Глеба. Поэтому понятно, почему Окаянный. Да? Вот Святополк Окаянный был нелюбимым, хоть и старшим сыном своего отца. Владимир не любил его. В конце своей жизни, в 1013 году, он даже несколько месяцев поддержал Святополка в тюрьме. Правда, потом был вынужден его освободить. И вот после смерти Святополк по старшинству занимает княжеский престол. В начале августа, где-то между 3 и 5 августа 15 года, по его приказанию, были зверски убиты Борис и Глеб, которые в 1072 году были канонизированы, стали первыми собственно русскими святыми. Да? День великомучеников Бориса и Глеба 15 мая поныне отмечает русская церковь. Так вот, но оставался еще брат Ярослав Мудрый, который тогда был князем в Новгороде. Он не собирался сдаваться, он активизировал варягов на борьбу. Вот. И началась борьба с Святополком Окаянным. В итоге, к 1019 году в этой борьбе одерживает верх Ярослав Мудрый. Святополк Окаянный бежит в Польшу к своему тестю, польскому королю Болеславу Храброму. Там его следы теряются. По некоторым данным он сошел с ума, впал в безумие и умирает на чужбине в польских землях. Итак, эпоха Ярослава Мудрого с 1019 по 1054 год. Он прежде всего, ну, мудрый, понятно, да, в народе никого просто так не назовут. То есть мудрый, покровитель грамотности, письменности, монастырей, школ, культуры. Вот, покровитель переписчиков книг, сам имел богатую библиотеку. Но прежде всего он еще известен как мудрый законодатель. Вот в этом еще одно из значений его. Титул мудрый он дал, первый в истории письменный сборник законов Руси, русскую правду, русская правда Ярослава Мудрого, русская правда. Да, то есть там первая редакция содержала 17 статей, потом была расширена до 43 статей. Вот хочу сказать несколько слов о русской правде. Да, о русской правде. Русская правда дошла до нас в большом числе списков. То есть в этих законах отменялись нормы обычного права, сложившиеся в дофеодальный период, проводились новые принципы феодального права, возникла необходимость в его объединении, вот русская правда дошла до нас в большом числе списков. Ознакомление с которыми убеждает, что кодификация законодательного материала в Киевской Руси происходила несколько раз. Потому что между разными списками русской правды содержатся весьма, так сказать, сильные различия и по содержанию правовых норм, и по системе их расположения. Да? Ну, а, так сказать... Вот первую, так называемую, редакцию выделяют, составляют краткие списки. Вторую редакцию – списки Синодального и Троицкого изводов. Третья редакция – так называемые Карамзинские списки. Четвертая редакция – списки, включающие особое нравоучительное предисловие. Наконец, пятая представляет собой соединение русской правды с памятником болгарского права, закон судный людям. И, наконец, шестая редакция – это так называемые сокращенные из пространной списки. Ну, единство взглядов о происхождении русской правды до сих пор не достигнуто. Вопрос дискуссионный. Ну, вот, ну, например, известнейший исследователь русского государства и права Юшков в своих классических трудах высказал следующие положения. Например, сошлюсь на них. По, по мнению Юшкова, Вот древнейшей редакцией является краткая редакция, которая в свою очередь состоит из двух частей. Так называемой Правды Ярослава» около 1016 года и Правды Ярославичей» около 1072 года. Основным источником правды Ярослава» надо признать обычное право, которое было подтверждено Ярославом и его законодательством. Ну вот... Ни текст самой правды, ни летописные известия не содержат данных, которые позволяли бы отнести ее происхождение к какому-либо определенному году. Да? Ну вот, условно принят 1016 год, правда, есть предположение, что могла возникнуть русская правда и в 30-х годах XI века. Возник этот памятник, безусловно, в Киеве. Вот. В этом кодексе уже ясно выражены принципы феодального права как право привилегии. В ней четко выступает классовый феодальный подход к преступлению и к преступникам. Да? Например, за убийство огнещанина платится двойная вера 80 гривен. Напомню, это цена 40 коней. Вот, за убийство смерда всего 5 гривен. Посмотрите, да, вот э, как... Разница жизнь простого крестьянина и богатого вельможа. В 16 раз, да, жизнь боярина, огнещанина ценится дороже 80 гривен, чем жизнь простого смерта 5 гривен в 16 раз. Скажем, за похищение княжеского коня грозил штраф в 3 гривны. За похищение смерти его коня 2 гривны и так далее. Да, и так далее. Значит... Тут уже содержатся и законодательная, и судебная практика князей. Вот. Время возникновения правды Ярославичей это где-то вот между 1054 и 1072 годами относится. Да? Вот. Таким образом, в краткой редакции «Русской правды» мы находим, по мнению Юшкова, четыре пласта правду Ярослава, Постановление Ярославичей, нормы, время происхождения которых не установлено, и постановление князя Ярослава, не вошедшее в состав правды Ярослава. То есть, вот появился такой новый сборник права Киевского государства. Русская правда. Да? Русская правда. Кроме того, в 1113 году туда, органической частью, был добавлен устав князя Владимира Мономаха. Да? Князя Владимира Мономаха. Значит, там кровная месть окончательно отменяется, княжеской юрисдикции уже охвачена вся территория Киевского государства, общинные суды перестают функционировать. Это вот уже устав Владимира Вономаха. Вот такие новации, да? такие новшества. Переписчики иногда дополняли русскую правду материалами, изначально не относящимися к ней, или, например, сокращали ее. <смех> вот. Шли споры в исторической литературе. Некоторые исследователи считали русскую правду официальным кодексом права Древнерусского государства. И сегодня эта точка зрения превалирует в науке. Правда, были и те, кто считали ее частным правовым так сказать, сборником. Да? Даже считали его церковным сборником по нецерковным вопросам. Да? Э -э, Все-таки я лично считаю, что это, я настаиваю на официальном происхождении русской правды, что это был официальный государственный сборник законов, действовавший на Руси даже в период раздробленности на всех землях, вплоть до конца 15 века, то есть до судебника Ивана III, до 1497 года. До 1997 -го года. То есть русская правда явилась первым сборником русского права, и имеет она, конечно, повторю, подчеркну, исключительное значение в истории, наверное, не только русского, но и украинского, и белорусского права. Ее нормы лежат в основе псковской и новгородской судных грамот. Наконец, русская правда об этом нужно помнить также, является основным источником литовского права. Напомню, что вплоть до 14 века в Литве преобладало русское влияние, православие, русский язык был официальным, и нормы русской правды действовали на территории Литвы. И вот из русской правды мы узнаем, мы узнаем что были... Разные категории населения, например, знать, дружина князя, младшая и старшая, да, то есть бояре, отроки, гриди, детские. Их положение было явно привилегированным, 80 гривен ценилась жизнь убитого, значит боярина, например. Да, для сравнения, жизнь смерда только 5 гривен, я уже называл эту цифру, в 16 раз меньше. Вот. Были, было просто такое свободное население Руси, свободные общинники. Они назывались люди. Да? Люди во множественном. людям, в единственном числе. Люди. Да? Свободное население Руси. Были разные группы полузависимого и зависимого населения. Например, русская правда знает такие группы, как рядовичи работали по ряду, договору да? на своего господина. И на время этой работы их некоторые права и свободы ограничивались. Например, Были так называемые закупы, брали купу, то есть суду под определенный процент, и отрабатывали своему взаимодавцу, кредитору, эту суду с процентами. Да? Были, например, и, были и а, половники, которые брали в долг под условия половины, как, от, как бы отдачи половины будущего урожая, да? вот урожая будущего года. Были, например, смерды, по всей вероятности, это в основном свободное население Руси, сельское население, да, будущие крестьяне, но обязанные какой-то службой князю прежде всего в военное время. В остальное время они были, в общем-то, свободны. Вот. Так называемые изгои, то есть люди, не вошедшие ни в какую социальную группу, да, вот, выпавшие из своего социального класса и в, в какую-то новую группу сословную, не вошедшие. То есть, по сути... Э Их можно было безнаказанно убить, ограбить. Они не находились под защитой закона. Вот. Никто не платил за них штраф. Это, например, могли быть внебрачные дети князей, бастарды так называемые, не могшие претендовать на княжение. Это мог, мог быть сын священника, не научившийся грамоте. Разумеется, неграмотный священник это нонсенс. Он не мог продолжить дело своего отца, да? становился изгоем. И так далее. Были так называемые задушные люди, да? то есть они находились под юрисдикцией церкви. Задушенники от слова душа, да, то есть якобы об их душе как бы установила попечение церкви, хотя они просто работали на, на церковь, на монастырь. Ну и, конечно, самым печальным положением э, самое печальное положение было, по сути, у рабов челяди, как они назывались, или холопов. Русская правда не признает холопа лицом. Это объект, это вещь, это не субъект. Да? Он не мог поступать свидетелем в суде, его свидетельства не принимались. То есть это был полностью как бы зависящий от своего господина раб, лишенный свободы. да, Вот холопство. Холопы, как можно было стать холопом, было несколько источников попадания в холопство, ну, например, в качестве наказания за определенные преступления, женить бы на холопе или холопки влекла понижение статуса, допустим, да, Рядович или закуп, убежавшие от своего господина, становились холопыми, военнопленных могли обратить в холопов на какое-то время или там, на всю жизнь, да? вот. вот это источники холопства, да? то есть самопродажа при свидетелях также, да, Теумство без предварительного договора тоже влекло за собой холопство. Ну и, конечно, например, вот купец. Такая норма содержалась. да, Купец, проторговавшийся по собственной вине, ну вот если он не мог рассчитаться с кредиторами, мог быть продан кредиторами в рабство. Да? Русская правда, вот в этом смысле, именно интересно, что дает нам положение разных социальных групп, сословных групп древнерусского феодального общества, рисует картину их прав и обязанностей. В этом смысле она как источник, и исторический, в том числе и правовой, незаменима. Вот. Серьезными преступлениями признавались, конечно, убийства, выступления против княжеской власти, поджог, конократство. Вопрос о том, знала ли русская правда смертную казнь, остается дискуссионным. Одни полагают, что смертная казнь применялась, другие же исследователи полагают, что применялись штрафы, а также вот передача в холопство на пожизненный срок. То есть, как бы то ни было, вопрос дискуссионный, да? Вот. Итак, вот русская правда, вплоть до конца 15 века, действующий на всех русских землях кодекс права. Да? Кодекс права. Ну, при Ярославе Мудром, вот помимо того, что он творец русской правды, да, были созданы различные церковные уставы, продолжалось укрепление рубежей Руси. Возводились на реке Сан стены города Ярослава. На северо-западе в земле чуди Эстов в 1030 году был заложен Юрьев, Тарту, ныне город в Эстонии, названный христианским именем Ярослава Мудрого Юрия. В Новгороде возведено Ярославово дворище, княжеская резиденция с каменными церквами и дворцом. В 1036 году при Ярославе русские наголову разгромили печенегов, остатки которых откочевали на юго-запад. К югу от Киева стали оседать, признававшие себя подданными киевского князя, тюрки, кочевники, торти, печенеги, бериндеи вот, и так далее. Выдающимися советскими учеными я все-таки больше доверяю их авторитету, нежели чем допустим, там лжеизысканием школы, там типы лжеисториков, там, выдвинувших концепцию новой хронологии, там Фоменко и так далее. Извините, при всем моем желании серьезно, конечно, относиться к ним нельзя. Поэтому я все-таки доверяю авторитету таких выдающихся, еще советских ученых, фроянов, греков, Тихомиров, Арцеховский, Рыбаков, вот Мавродин. Они во всех деталях изучили процесс зарождения и развития феодальных отношений в Древней Руси. Поэтому. Они показали, что развитие феодализма в Древней Руси выражалось прежде всего в росте боярско-княжеского, церковно-монастырского землевладения, в вовлечении в орбиту феодальной эксплуатации все больших масс ранее свободных людей. Князья жаловали боярам и на церковникам земельные владения вместе с живущими в общинах вервих смердами и людьми, не имевшими по разным причинам средств к существованию те же изгои, холопы, выкупившиеся на свободу и так далее. А да? вот. хозяйстве таких феодалов дают такие древние памятники, представления, как суд Ярослав Владимирович, правда Ярославичий, вот, Метрополичие правосудие и другие церковные уставы. Они рисуют нам высокоразвитое, крупное для того времени хозяйство с хорошими хоромами, двором, клетями, хлевами, стадами домашнего скота и лошади, там и коровы, и козы, и овцы, и свиньи, птицеводство развитое, пасеки. Борте, рыбные ловли. Сам феодал воюет и репирует, передоверив управление хозяйством многочисленным приказчикам, тиунам, старостам, советникам и так далее. На феодала работали зависимые от него повара, ремесленники вот, и так далее. Массу сельского населения составляли смерды, жившие на территории верви, мира, соседской общины. Они вели самостоятельное хозяйства, владели имуществом. Многие из них еще пока были лично свободны, вот. Владели своим земельным наделом, лошадью. Вот. Люди они были юридически дееспособны, и платили князю за преступление виры и продажи, да? то есть, ведь вот я забыл упомянуть, кстати, да, еще раз вернусь на секунду к русской правде. она предусматривала за преступление, например, да? виру, то есть штраф в пользу князя и, значит, продажу, да, или там урок за обиду в пользу потерпевшего. Так вот, они платили, да, и Князю виры, в пользу князя, то есть были юридически дееспособны. Правда, вот если смерть умирал, если смерть умирал и не оставлял после себя сыновей, например, оставались только дочери, то все его имущество шло к князю. И только одна часть, где-то одна четвертая, передавалась незамужним дочерям. Вот ведь недаром русская правда знает да, процедуру добровольного поступления в холопство, там не менее чем при двух свидетелях, да, не урожай, голод, пожар, эпидемии заставляли некоторых вот таких людей, конечно, не от хорошей жизни, заключать ряд договор с феодалом, становиться вот рядовичами, закупами, а то и вовсе поступать в холопу, да, к господину. То есть. В XI веке процесс феодализации идет полным ходом, да? полным ходом. То есть еще раз отметим, да? если так вот дать такую схему, резюмировать все сказанное. Да? На начальном этапе развития феодальных отношений непосредственные производители были подчинены государственной власти. Последнее опиралось на служилую знать, совпадавшую с государственным аппаратом. Основной формой зависимости крестьян были государственные подати, да? судебные подати и так далее. На втором этапе феодализации складывается и растет индивидуальная крупная земельная собственность, так называемая сенья реальная, или вотчинная. Да? Время ее возникновения и скорость Развитие имели существенные региональные различия. Да? Но в целом прослеживается определенная закономерность. Да? Что, вот, например, чем ближе к юго-западу континента, тем вотчинные формы феодализма возникают ранее. Да? А чем ближе к северо-востоку, тем вотчинные формы возникают позже. Развиваются медленнее, распространяются в меньшей степени. Это, вот, например, крайние точки здесь Русь и Скандинавия. Да? Русь и Скандинавия. Вторая половина XI и XII века были временем развития и роста на Руси городов. Многие из них превращались в значительные центры ремесла, торговли, политической жизни. Летопись в X веке знает 24 города, в XI веке уже фигурируют 62 новых города, а в XII веке, ни много ни мало, внимание, в XII веке 119 новых городов. 119. Высокого уровня достигло денежное хозяйство, торговый и расставщический капитал, на торгу княжеские мытники взимали торговые пошлины, торговлю вели местные купцы, гости, вот, участвовали князья, другие а, феодалы. Имели место восстания, как я уже говорил, например, в Суздальской земле в 1024 и в 1171 годах. А также восстание смердов в Суздальской земле имело место в 1091 году. Итак, Ярослав Мудрый умирает где-то в возрасте 76 лет, после 35 лет управления Русью. Умирает он 20 февраля 1054 года. После чего наступает время так называемого Триумвирата, то есть правление трех братьев. Да? После смерти в 1954 году власть перешла к трем сыновьям Ярослава. Изяславу он получил Новгород и Киев, Святославу, Чернигов и Всеволоду, Переославль, Ростовской земли. Относительная политическая стабильность продержалась до второй половины 60-х годов. Затем вновь вспыхнули усобицы. В 1068 в году произошли крупные народные выступления в Киеве. Да? значит Князь отказался выдать киевлянам оружие для защиты от подступивших к городу половцев, но сама княжеская дружина потерпела поражение на реке Альте. В народе вспыхнуло раздражение что вот эти дружинники сами прибежались, заперлись в воротах Киева, то есть ни народу не дали оружия, чтобы он мог разгромить половцев, ни сами не могли это сделать. Поэтому восставшие ворвались на двор воевода Коснячка, затем на двор князя Изяслава, разделили княжескую казну, освободили горожан, посаженных князем в тюрьму. Князь Изяслав бежал к своему родственнику, польскому королю Бориславу, а Провозглашен был киевским князем, полский князь Всеслав. Правда, недолго, около 7 месяцев он был в Киеве, потом он бежал, в 1969 году вернулся из Аслав. Расправа карателей с повстанцами была жестокой, 70 человек было перебито, многие ослеплены и казнены, даже по признанию летописца, явно защищавшего феодальные порядки, безвинно. Да? безвинно. Затем... В 73 году киевский стол захватывает Святослав, средний брат, вновь бежит из Киева, э, из Киева э, Изослав. Правда, Святослав умирает в 76 году и вновь власть в Киеве переходит к Изославу. Наконец... 3 октября 1078 года Изослав погибает в бою с внуками Ярослава Олегом и Борисом. Итак, октябрь 78, 3 число, Изослав погиб. Киевским князем стал, Яро... стал Всеволод Ярославич, последний, оставшийся в живых из трех этих братьев, правление которого с 1078 по 1093 год, 15 лет, было уже отмечено известной такой политической стабильностью известной политической стабильностью. С 1093 и по 1113 в Киеве княжил сын Изослава Ярославича Святополк. Святополк Изославич. При его княжении в 1097 году в Любиче собрался княжеский съезд. И этот съезд постановил новый принцип организации власти. Кождо додержит отчину свою. Это был первый шаг к раздробленности. Феодальной децентрализации к удельному периоду. Да? Отныне <свят> Русь <свят> считалась уже не единым владением княжеского рода, а совокупностью отчин, которыми наследственно владели различные ветви княжеской, вот этой Рюриковской династии. Вообще, что касается светополка, князя Святополка, до да, 193-113. Вот если есть какие пороки да, в человеке, в государственном деятеле, наверное, они в полной мере, к сожалению, воплотились в фигуре этого человека. К князя этого не любили. Был непопулярен в Киеве, жаден, сребрелюбив, несправедлив, росли цены, коррупция при нем в Киеве. Ну вот, жизнь горожан ухудшилась. Вот. Огромная колония еврейских купцов-ростовщиков была в Киеве, которые выдавали деньги в долг под колоссальные проценты, и если человек не мог отдать его, холопили, то есть превращали в раба, в холопа. Поэтому неудивительно, что когда, 17 апреля 1113 года, скончался на следующий день после праздника Пасхи Святополк Изославич, в городе вспыхнуло народное восстание. Три дня город находился в руках восставших, которые убивали ненавистных вот этих евреев, убивали бояр, многие бежали, и только наконец после трех дней совещаний киевские бояре, напуганные в усмерть, пригласили на престол Владимира Мономаха прославившегося своими походами на Половцев еще в 1101, 103, 111 годах. Он нанес серьезное положение поражение Половцам 27 марта 1111 года. Вот этого 60-летнего уже князя пригласили на киевский стол. 20 апреля он вошел в город, он сумел стабилизировать обстановку. Бунтовщики были, бунтовщики были подавлены, вот, но тем не менее... Опять же, как опытный государственный деятель Владимир Мономах, годы правления 1113-1125, это последний так сказать, всплеск величия до Монгольской Руси, Владимир Мономах понимал, что нужно принять меры. Прежде всего, нужно как-то умерить аппетиты вот этих ростовщиков. И он принял меры к некоторому смягчению классовых противоречий в киевском государстве. Он уменьшил размер процентов, которые должны были платить должники, Где-то с 32 до 17. Извините, почти в два раза. Да? Платили 32, стали платить 17. Далее. Он освободил от личной ответственности купцов, обанкротившихся вследствие несчастных случаев. Урегулировал отношения между закупами и их господами. Если раньше, допустим, закуп или рядович, вот прошел день... Уплаты там, допустим, платежа не мог он заплатить, его холопили. Да? Теперь Владимир Маномах категорически запретил свободных людей, вот этих закупов, холопов, вот превращать закупов рядовичей превращать в холопов. Было запрещено их холопить нужно было скажем ему еще там полгода или год чтобы он отработал и рассчитался там допустим со своим взаимодательством кредитором кредитор был обязан ему эти, этот срок это время предоставить то есть холопить закупов и рядовичей было совершенно запрещено то есть вот Мономах установил основные принципы феодального наследственного права, да, то есть вот это, конечно, был для того времени, безусловно, прогрессивный такой момент, да, прогрессивный момент. Ну, а мономах, как я уже говорил, прославлен был походами против половцев, еще даже не будучи великим князем. Он, кстати, забыл упомянуть, разрешил холопом разрешил и закупом жаловаться на обиды, чинимые, на несправедливости, чинимые со стороны своего господина. Чтобы даже и вот такие люди, обездоленные, могли, пусть даже они стояли на низшей ступени состояльной лестницы, какую-то управу на своих озверевших господ найти. Да? Какую-то управу найти. То есть, вот правление Мономаха, это, так сказать, последний э, взлет, последний всплеск э, могущества и величия да, Киевской Руси. То есть, вот, хочу сказать, что вот уже рубеж 11-12 веков на Руси, это был, начинался уже после 1097 года Любичского съезда князей, Период феодальной раздробленности. Это был исторически закономерный этап развития феодального общества. В чем-то прогрессивный, в чем-то, так сказать, реагрессивный. Но это было объективно неизбежно. Да? Через него прошли все народы Западной Европы. И Русь феодальная здесь не была. Исключение. К этому времени заселены и освоены значительные пространства новых земель между Волгой и Окой, бассейне Северной Двины, распространялось пашенные земледелие в новых на, областях, совершенствовалась техника сельского хозяйства. Землю обрабатывали плугом с лемехом и с череслом, то есть особый нож на плуге перед лемехом, с охой, с железными сошниками. Местами производили предпосевную обработку почвы, удобряя ее навозом. Хотя, конечно, широкого распространения пока еще эта практика не получила. Появились новые полевые, огородные, садовые культуры. Стало больше видов скота, выросло его поголовье. Для размола зерна устраивались водяные мельницы. Это способствовало все повышению производительности труда в сельском хозяйстве, дальнейшему укреплению феодальной собственности. Далее, на что хочу обратить внимание, вот как раз XII-XIII века, 10-е и 20-е годы, это время быстрого роста крупного феодального землевладения, дальнейшего заковаления свободных крестьян-общинников, превращения многих из них в холопов. В стране появились крупные землевладельцы-князья, иной раз более состоятельные, чем киевские. Они владели и селами, и городами. Росло церковное и монастырское землевладение. Тогда уже возникает условное землевладение младших дружинников – княжеских и боярских. Они владели землей временно, условно, за службу своим сюзеренам. Феодальное хозяйство сохраняло свой натуральный характер – Земли феодалов фактически находились в пользовании крестьян. Крупное землевладение соединялось с мелким крестьянским хозяйством. Вместе с тем росло и имущественное расслоение среди самих крестьян. Появлялись крестьяне-половники вот в, в новгородской Суздальской земле. Часть крестьян отбывала барщину в княжеском, боярском, монастырском дворе. Феодалы начали увеличивать натуральный оброк. Ремесло в XII-XIII веке на Руси поднялось на новую ступень своего развития. Совершенствовалось гончарное, литейное дело. Число ремесленных специальностей превышало уже где-то 70, более 70 специальностей. Часть изделий Деревенских ремесленников находила сбыт в ближайшей округе. Больших успехов достигло городское ремесло. Скажем, по качеству изготовления некоторых предметов – оружия, доспехов, украшений – русские ремесленники опережали западноевропейских мастеров того времени. В таких крупных городах, как Киев, Новгород, Смоленск, было много мастеров, которые работали на рынок, и их изделия находили сбыт далеко за пределами Руси – и в Польше, и в Чехии, и в Швеции, и в Болгарии. Во внутренней торговле участвовали купцы, торговавшие солью, хлебом, заморскими иногда товарами. Новгород, например, в основном кормился хлебом, доставляемым из ростово суздальской земли. К XIII веку насчитывалось более 300 городов на Руси. Более 300. Возникали новые города. Москва, например, первые упоминание с 1147 года. Свинигород, Владимир-на-Клязьме, 1108 год, Галич, Холм и так далее. Продолжался рост старых городов. Киев, Новгород, Смоленск. Полоцк, Черников. Вообще города становились ремесленно-торговыми центрами для окрестных земель. Вокруг них были деревни, села, входившие в земельные владения князей, бояр и церкви. Но была специфика, была особенность древнерусского феодального города. В отличие от западного города, где уже все-таки в основном концентрировалось население, занимавшееся не аграрным, ремесленным, промышленным, торговым там трудом. Да? А, многие русские города представляли собой лишь разросшиеся феодальные усадьбы или временные крепости, замки князей с немногочисленным населением. Многие жители этих городов продолжали соединять и промышленное, и аграрное производство. Вокруг городов там была земля, которую они пахали, огороды. Вот. Это, конечно, все несколько отличало русский город от древнерусский город, от а, западноевропейского. Лишь постепенно, впоследствии, отдельные, не все крупные города становились административными центрами более сильных княжеств. И еще такой момент, не надо забывать, что появление новых городов способствовало обособлению отдельных областей от Киева, экономическому и политическому дроблению страны. Каждый город претендовал на то, чтобы объединить вокруг себя близлежащую округу и отколоться от Киева. Со второй половины XI века отдельные города и земли усилились, киевский князь Великий уже не мог, безусловно, править ими. На местах крупные феодалы стали создавать свой аппарат власти, объединять вокруг своих князей, они имели достаточно сил и средств, чтобы поддерживать власть над крестьянами, не нуждаясь в помощи киевской власти киевской верхушки. Вот я уже сказал, что в 1097 году на съезде княжи, князей в Любичи признано право каждого из них на свое княжество «кожно додержать отчину свою», как сказано было в соглашении. За великим князем Святополком оставались только Киев и Киевская земля, за Владимиром Мономахом – Переославль и Ростово-Суздальская земля, за Олегом и его двумя братьями – Северская земля, с Новгород-Северским, Черниговым и Рязанью, за Давыдом – Волынь, за Василько – Теребомбльское, а за Володарем – Перемышельское княжество. Казалось бы, все поделено, должна наступить идилия, но не тут-то было. Не успели князья разъехаться, как Давыд, при поддержке святополка Киевского, захватил Теребовль и ослепил князя Василька, выколол ему глаза. Началась новая кровавая феодальная во война, новая бойня, в которой участвовали соседи – Польша и Венгрия. Разорительная война шла три года. Давыд был лишен волыни только тогда, когда против него выступила коалиция фактически всех остальных князей. Так постепенно, так сказать, тихой сапой, фактически, государственная власть переходила к феодалам на местах. Эти местные князья стали обладать правом полного иммунитета. То есть они были полными государями в своих владениях, и киевский князь туда даже и не вступался. Эти местные князья издавали законы, собирали налоги. Объявляли войну и мир, владели войском, были главными судьями. То есть, по сути, к ним перешли все функции суверенов, суверенных государей. Где-то к 30-м годам XII века Русь распадается на несколько десятков независимых земель, уделов, как их называли. То есть, фактически, таких карликовых, таких небольших, независимых э, государств, княжеств. Их насчитывалось там. От 70 и более. Да? Ну, наиболее крупных может быть два, там десятка. Да? Вот, то есть право иммунитета у этих местных феодалов. Ну, а еще раз повторю, почему, в чем причины этой феодальной раздробленности? Дело в том, что механизм дробления, он заложен в самой структуре феодальной монархии. Да? Ведь феодальное общество это такие вот островки, автортически замкнутые поместья. Такие вот феодальные замки, поместья, где производится все одно и то же. Нет необходимости торговать. Обмениваться, а затухание экономических связей вело, и к затуханию политических связей, и вот к такой раздробленности. Да? Киев оставался стольным городом лишь номинально. Да? Разумеется, своих князей поддерживала местная снять, местные бояли, да и местные горожане, до киевского-то князя далеко, случилось что, к кому не пойдут за подмогу, за защитой, конечно, к своему князю, там, к Смоленскому, не знаю, да? там, к Черниговскому, к какому-то ростовскому и так далее, да? а уж явно не к Киевскому. Вот. То есть, вот... А. Крупные восстания были и в самих городах в 1136 году, в Галиче в 1145 и 1188, во Владимире-на-Клязьме в 1174-75 годах. Ну вот я уже упоминал о восстании 17 апреля 1113 года, после смерти жадного святополка, который покровительствовал простовщикам, сам занимался вымогательством, спекуляцией солью и хлебом. Вот после его смерти восставшие начали громить. Дома ненавистных, бояр, поставщиков, да и самого князя. И вот Мономах вошел в Киев, утолил мятеж. Вот, понизил, как я уже сказал, проценты. Вот, прекратил холопить, Запретил холопить закупов и Рядовичей. То есть, по сути, это был, конечно, выдающийся государственный деятель. И феодальную особицу во время его 12-летия в стране Притихли, страну перестали тревожить, полвцы. Он смог сплотить вокруг себя знать, отразить внешних врагов. вот Скончался в возрасте 72 лет, 19 мая 1125 года. Затем князем стал его сын Пстислав с 1125 и по 1132. Однако силы феодальной децентрализации брали верх. Это вело к дальнейшему уже неостановимому политическому раздроблению Руси, и никакая личность, даже самая сильная, не могла бы этому помешать, поэтому власть киевского великого князя также ослаблял хозяйственный упадок южных областей. Киев и киевская земля подвергались постоянным нападениям и разорениям со стороны других князей, кочевников, половцев, все больше крестьян и горожан переселялись в другие, более спокойные области страны, на юго-запад или северо-восток, в Волжско-Окское, так называемое, Междуречье, где быстро заселялись и осваивались земли, появились новые села и города. Поэтому, когда вот... Когда вот Мстислав скончался 14 апреля 1132 года. Топо по вот, вот этой записи приуроченной к его смерти в русской летописи нашей, да, в Повести временных лет появилась такая очень многозначительная запись. Был написан вот под этим 1132 годом и распалась на части вся русская земля. То есть даже сам летописец констатировал начало вот этого удельного периода, вот этой эпохи феодальной раздробленности на Руси. И вот о ней Об ее основных центрах, об ее особенностях, об ее хозяйственных, политических, экономических значениях и как бы итогах для дальнейшего развития русского государства мы и будем дальше с вами говорить. следующей части лекции.